Странные, неестественные сумерки опустились на заброшенное кладбище. Снег летел Елене прямо в глаза, а от безумного ветра все ее тело немело, словно она вдруг вступила в ледяной поток. Тем не менее, она упорно не желала поворачивать к новому кладбищу и лежащей за ним дороги. Насколько Елена могла судить, плетеный мост был как раз впереди. К нему она и направилась». Полиция обнаружила брошенную машину Стефана у старой ручейной дороги. Это означало, что он оставил ее где-то между утопшим ручьем и лесом. Елена с трудом пробиралась по заросшей тропке через кладбище. Она упорно продолжала двигаться, опустив голову и руками прижимая к телу легкий свитерок. Это кладбище Елена знала с раннего детства и могла бы по нему пройти вслепую. К тому времени, как она миновала мост, отчаянная дрожь стала отзываться острой болью в мышцах. Теперь снегопад немного утих, зато ветер стал еще более свирепым. Он не давал Елене дышать и так легко прорвался сквозь одежду, будто та была скроена из папиросной бумаги. «Стефан», — подумала Елена, — и повернула на старую ручейную дорогу, пробиваясь на север. Она не поверила словам Дамона. Если бы Стефан погиб, она бы наверняка об этом узнала. Нет-нет, он остался жив, и она обязана его найти. Стефан мог быть где угодно в этой клубящейся белизне. Возможно, он ранен и теперь умирает от холода». Елене вдруг стало казаться, что она уже не в силах рассуждать здраво. Все ее сознание сузилось до одной единственной мысли. «Стефан! Найти Стефана!» Держаться дороги было все труднее. Справа от нее возвышалась дубовая роща, а слева текли быстрые воды утопшего ручья. Елена споткнулась и замедлила ход. Похоже, ветер уже не так неистовывал, но Елена чувствовала страшную усталость. Очень хотелось присесть и отдохнуть, пусть даже всего на минутку. Елена опустилась на землю рядом с дорогой и подумала, что глупо идти неизвестно куда искать Стефана. Стефан должен сам к ней прийти. Все, что от нее требовалось, это просто сесть и подождать. Скорее всего, он прямо сейчас к ней придет. Опустив голову на подтянутые груди колени, Елена закрыла глаза. Теперь ей стало намного теплее. Голова поплыла, и Елена увидела Стефана. Он улыбался. Сильные и надежные руки Стефана крепко ее обнимали, и она расслабилась в его объятиях, радуясь тому, что теперь можно отбросить страх, скинуть с себя напряжение. Елена оказалась дома. Именно здесь было ее место. Стефан никогда не допустит, чтобы она страдала. Но затем, вместо того, чтобы просто обнимать, Стефан вдруг начал ее трясти. Он разрушал прекрасную безмятежность ее отдыха. Елена видела его лицо, бледное и решительное. Зеленые глаза Стефана потемнели от боли. Елена попыталась остановить его, но он не стал слушать. «Вставай, Елена!» словно говорил Стефан, и девушка ощутила завораживающую силу его зеленых глаз. «Вставай, Елена! Сейчас же вставай! Елена, вставай!» Голос вдруг стал тоненьким и до смерти перепуганным. «Вставай, Елена, вставай! Мы не сможем тебя нести!» Отчаянно моргая, Елена попыталась сосредоточить взгляд на небольшом лице в форме сердечка. Тонкая, почти прозрачная кожа, буйная копна светло-рыжих кудрей, широкие карие глаза, обрамленные сверкающим орелом снежинок, попавших в сеть пушистых ресниц, встревоженный взор... — Бонни, — медленно проговорила Елена, — что ты здесь делаешь? — Помогает мне о тебе позаботиться, — ответил второй, более низкий голос с другой стороны. Слегка повернув голову, Елена увидела оливкового цвета лицо с изящно выгнутыми бровями. В темных глазах Мередит, обычно таких ироничных, теперь тоже читалось беспокойство. — Вставай, Елена, если ты, конечно, и впрямь не хочешь превратиться в снежную королеву. Елена встала, тяжело опираясь на руки подруг. Каждое движение давалось с трудом, а снег покрывал ее подобно белому меховому пальто. Вместе они направились к машине Мередит. Внутри машины было, конечно, теплее, но оживающие нервные окончания в теле Елены вызывали безудержную дрожь. «Зима — суровое время года», — вспомнила она, пока Мередит вела машину к дому. — Что происходит? — Елена спросила Бонни с заднего сиденья Черт возьми, что ты там делала, прогуливая школу? Как тебя туда занесло? Елена молча покачала головой. Больше всего на свете ей хотелось рассказать Бонни и Мерезит решительно обо всем, поведать леденящую кровь историю Стефана и Даммана, а также объяснить, что на самом деле произошло вчера вечером с мистером Таннером и что случилось потом. Но она не могла. Даже если бы они ей поверили... Это была не ее тайна. «Все тебя ищут», — проинформировала ее Мередит. «Весь школьный персонал, а твоя тетя почти в отчаянии». «Очень жаль», — тупо произнесла Елена, пытаясь держать неистовую дрожь. Они свернули на Кленовую улицу и подъехали к ее дому. У тети Джудит оказались наготове готове теплое одеяло. «Я точно знала, что когда тебя найдут, прежде всего понадобится тебя согреть», — деловито радостным голосом сказала она, протягивая руки к Елене. «Надо же, снег на следующий день после Хэллоуина, с трудом верю собственным глазам!» «А где вы ее нашли, девочки?» «На старой ручейной дороге, за мостом», — ответила Мередит. Худое лицо тети Джуди тут же побледнело. «Рядом с кладбищем?» «Елена, как ты могла?» Голос ее оборвался, и она укоризненно посмотрела на племянницу. «Ладно, об этом мы сейчас говорить не будем». — Тетя Джудит попыталась вернуть себе радостное настроение. — Давай-ка мы лучше снимем с тебя мокрую одежду. — Мне придется вернуться туда, как только я высохну, — упрямо сказала Елена. Ее разум снова заработал, и теперь стало ясно. Стефана она на самом деле там не видела. Это был всего лишь сон. Стефан действительно пропал. — Ничего подобного, — возразил Роберт, жених тети Джудит. До сих пор Елена не обращала внимания, что он тоже стоит где-то сбоку. Но его тон не предполагал никаких возражений. — Полиция уже ищет Стефана, позволь им людям заниматься своей работой. Полиция думает, что он убил мистера Таннера, но он его не убивал. Ведь вы об этом знаете, правда? Пока тетя Джудит стягивала с нее мокрый свитер, Елена смотрела на окружающие ее лица в поисках поддержки, но не находила в них отклика. — Вы же знаете, что Стефан его не убивал, — почти в отчаянии выговорила она. Но все молчали. «Знаешь, Елена, — наконец сказала Мередит, — никто не хочет думать, что он это сделал. Но, пойми, все выглядит очень скверно. Он вдруг взял и сбежал. Он никуда не сбегал. Он ничего такого не делал. Он не убивал и не сбегал. «Тише, Елена, — шикнул на нее тетя Джудит, — не надо так волноваться. По-моему, ты заболеваешь. У тебя явное переохлаждение. Прошлой ночью ты совсем мало спала». Она приложила ладонь к лбу Елены. Внезапно чаша терпения Елены переполнилась. Никто ей не верил, даже друзья и родные. В этот момент ей показалось, что она окружена врагами. «Я не больна», воскликнула она, отстраняясь от тети Джудит. и «Я не сошла с ума. В общем, что бы вы там ни думали, Стефан никуда не убегал, и он не убивал мистера Таннера. Мне наплевать, если никто из вас мне не верит». А задыхаясь, она умолкла. Тетя Джудит суетилась, пытаясь отправить ее наверх, в спальню, но Елена не позволила, чтобы ее туда отвели. Она не стала ложиться в постель, хоть действительно очень устала. Вместо этого, уже немного согревшись, Елена села в гостиной на кушетку у камина и обложилась одеялами. Телефон звонил весь день, и она слышала, как тетя Джудит разговаривает с друзьями, соседями, школьными учителями. Бодрым голосом она заверяла всех, что с Еленой все хорошо. Страшные события прошлой ночи уже казались далекими, Всё было в порядке, о пережитых потрясениях напоминала только лёгкая лихорадка Елены. Но и она должна пройти после небольшого отдыха. Бонни и Мередит сидели рядом с Еленой. «Хочешь поговорить?» — тихо спросила Мередит. Не сводя глаз с камина, Елена покачала головой. Все были настроены против неё. И тётя Джудит ошибалась, вовсе не всё с ней было хорошо, ничего не будет хорошо пока Елена не найдет Стефана. Пришел мэт Свежий снег искрился на его светлых волосах и синей парке. Когда мэт появился в комнате, Елена посмотрела на него с надеждой. Вчера он помог ей спасти Стефана, тогда как все остальные обитатели школы хотели его линчевать. Но сегодня, отвечая на ее полный надежды взор, мэт посмотрел на Елену с трезвым сожалением. Участие в его голубых глазах определенно предназначалось только ей самой. Разочарование стало решительно невыносимым. «Что ты здесь делаешь?» – возмущенно спросила Елена. «Выполняешь свое обещание позаботиться обо мне?» Мэтт сдержал обиду и ответил ровным голосом. «Отчасти, но я бы заботился о тебе даже без этого обещания». «Я не на шутку о тебе тревожился. Послушай, Елена...» Но она совсем не собиралась его слушать. «Со мной все хорошо. Большое спасибо. Можешь спросить здесь кого угодно, так что перестань тревожиться. А кроме того, я не вижу смысла хранить обещания данной убийце». Мэтт в изумлении посмотрел на Бонни и Мередит и безнадежно покачал головой. «Ты несправедлива». «Быть справедливой Елене просто не хватало сил». Я сказала тебе, можешь перестать тревожиться обо мне и о моих делах. Со мной все хорошо. Спасибо. Подтекст был очевиден. Мэтт повернулся обратно к двери в тот самый момент, когда в проеме появилась тетя Джудит с бутербродами. «Извините, я должен идти», — пробормотал парень, спешно проталкиваясь в дверь. Он ушел, не оглядываясь. За ранним ужином у Камина Мередит, Бонни, тетя Джудит и Роберт попытались завязать непринужденный разговор. Но Елена не могла есть и не желала разговаривать. Единственным счастливым существом во всей компании была Маргарет, младшая сестренка Елены. Со всей непосредственностью четырехлетнего ребенка она прильнула к Елене и предложила ей часть своих сладостей, полученных в подарок на Хэллоуин. Елена обняла сестренку, прижавшись щекой к ее светлым волосам. Пожалуй, если бы Стефан мог как-нибудь с ней связаться, он уже это сделал бы. Ничто в мире не остановило бы его, кроме тяжелого ранения, безвыходной ситуации, или... Но об этом последнем «или» Елена не позволит себе даже думать. Стефан жив, он непременно должен был остаться в живых. Дамон солгал. Но Стефан попал в беду, и Елена должна его найти. Эта мысль полностью овладела ею. Девушка отчаянно пыталась придумать хоть какой-нибудь план. Одно было ясно. Она осталась в одиночестве. Елена больше никому не могла доверять».